Даниил Калинин. «Злая Русь». Зима 1238-го. Пролог. «Найон. Наши передовые разъезды докладывают. Впереди показалась крепость у русутов, а перед ней строится большая рать врага». Давно уже переступивший порог зрелости субэдэй богатур лишь скупо улыбнулся. Цель стремительного броска трех его туменов по льду, широкой, полноводной летом оки, наконец-то замаячила впереди. из Исподвижник, и военачальник великого Чингисхана задышал часто и радостно. «Скоро битва!» Победитель китайцев, меркитов, гулямов-хорезма, кипчаков, грузин, аланов и булгаров, переигравший и разгромивший арусутов на калке, Именно он предложил покорять земли Найона-Фарпана и улойти тимура зимой, когда скованные льдом реки превращаются в торные дороги. Но каким же тяжелым оказался их путь по замерзшей Проне? Бесконечные засады и внезапно летящие стрелы из-за стены деревьев, подступающие к самой реке, превродившие путь туменом рогатки и стальной чеснок, ранищей лошадей. А также специально растопленные полыньи, прихваченные лишь тонким льдом, и присыпанные для незаметности снегом. А Русут оказались очень хитры и крайне умелы в зимней войне, беспокоя нукеров Бату-хана частыми болезненными ударами. А простой люд они спрятали в заснеженных непроходимых чащах, и любые подступы к лесным убежищам перекрыли непроходимыми засеками. И лишь спустившись по реке от Пронска, монголы сумели избавиться от совсем небольшого, как оказалось отряда тормозящего их уменах хватало кипчаков и мордуканов, бывавших ранее в этих краях, и ведавших про то, что река за гордом сильно петляет на протяжении примерно шести-семи верст. Исубэдэй, страстно желая избавиться наконец от врага, мешающего продвижению орды, собрал двухтысячный отряд из лучших нукеров царя Пуреша, поставив над ним собственного сына Кукуджу. Майон понимал, что враг устроит засаду уже за речной петлей, и отправил мордуканов срезать ее, зайти урусутом в тыл. Люди-пуреши привычнее всех покоренных к зиме и лесу, и в этот раз они доказали это делом, сумев пройти несколько верст по заснеженным чащам. Орда же, наоборот, шла медленнее, чтобы враг не решился оставить засады. Кукуджу атаковала Русутов, когда последние уже напали из засады на передовой отряд кипчаков. И сын Найона отлично себя показал, заранее отрезав врагу путь к отступлению в лес, раскинувшийся по высокому берегу реки послав в него пять сотен нукеров. Остальные же ударили по засаде с тыла, втрое превосходя Арусутов числом. И хоть те сражались с бешеной яростью, но атакованные с трех сторон, на помощь Мордуканам пришли кипчаки, были истреблены поголовно, забрав с собой восемь сотен покоренных. Но для огромной Орды эти потери были ничтожны, и Батухан очень высоко оценил столь важную для скорого продвижения Орды победу. И Кукуджу, хоть до поры и остался кюганом, но вместо кипчаков получил под свое начало тысячу лучших батыров-тургаудов. Да не где-нибудь, а в тумене своего отца. Сразу после сражения Субэдэ лично поспешил вперед всего с одним туменом соплеменников уренхаев, в душе страшай что, пройдя очередные десять верст, они вновь упрутся во вмороженые в лед рогатки, а из-за близко стоящих к реке деревьев вновь полетят разящие срезни. Но нет, ничего подобного не случилось, ни через 10 верст, ни через 20, ни через 40. А после монголам стали попадаться отставшие группы беженцев, спешащих, но не успевших, Варпан или Рязань, как называют этот город Арусуты. Как оказалось, не все жители попрятались в лесах по берегам Прони. Кто-то не успел подготовить по осени зимовок, понадеявшись на силу княж Ярати. До кого-то просто не добрались гонцы княжеча Михаила Всеволодовича. Кому-то не хватило телег или лошадей для быстрого бегства, а кто-то просто не мог идти на лыжах. Так нукерам достались первые белые рабыни, первый хашар первый захваченный запас и зерное мясо, а также скот. И боевой дух уренхаев тут же поднялся, они еще быстрее устремились к Арпану, гоняя перед собой новых беженцев, коих становилось все больше с каждым днем. Все же наибольшая часть урусутов успела отступить в Рязань, где из-за спасающегося от огорян простого люда в одном доме проживало по пять семей, ложась спать прямо на холодный пол. Ушли в стольный град княжеству жители рядом расположенного Белгорода, стоящего всего в дне пути от Арпана, на берегу реки Белой. И глаза нукеров Субидея горели жадным огнем, когда они подступили к окруженной одним лишь валом и одной лишь стенной крепости, так их манила богатая добыча. Однако, когда спустя пару дней к Рязани вышли основные силы монголов, Батухан приказал Субедею идти дальше, теперь уже вверх по льду широкой реки оки Ибо захваченного нуки Раминайона зерна и скота было совершенно недостаточно, чтобы прокормить всю Орду. А севернее Арпана, по слухам, осталось еще много поселений, чьи жители не успели бежать. Ларкашкаки выделил верному сподвижнику своего отца Тритумена, кипчакский, тюркский, монгольский и СУБД спешно повел на север мощные едва ли не тридцатитысячные войска. Еще около сорока тысяч нукеров вместе со всем осадным обозом остались у Батухана, приступившего к осаде стольного града княжества. Найон, людям которого дали запасов лишь на несколько дней, сильно спешил, гоняя впереди себя кипчаков на легконогих степных лошадях. И это позволило им перехватить многих беженцев, кто по незнанию своему все еще спешил в Рязань. А после тех, кто отчаянно бежал назад, теперь уже к Переиславлю Рязанскому. Добычи было много, никакого сопротивления Суббэдэй на своем пути не встречал. И вскоре Найон отправил Батухану огромный обоз с захваченным зерном и множеством скота, выделив под охрану его две тысячи нукеров. А сегодня они наконец достигли переславля И впервые за время похода против монголов решилось выйти рать Русутов. Впереди Найона ждет настоящая битва. И при одной лишь мысли о ней у славного богатура кровь закипела в жилах, а руки налились былой силой. Субэдэй жаждал славной сечь жаждал увидеть, как батыры его сокрушат врага. Но азарт предвкушения будущей схватки не затмил разум темника. Нужно было старательно разведать о силах врусутов, узнать, где они развернули свои боевые порядки, построить собственные тумены так, чтобы сокрушить противника в том числе и с помощью засадного удара монгольских тургаудов и бронированных хас-гулямов Хорезма. Совмещая наскоки легких всадников-лучников и последующее ложное отступление под удар тяжелой конницы, Субэдэй побеждал русских князей Накалки, грузинского царя Георгия в Катманской долине, так он громил ранних харизмийцев и китайцев. И сегодня, если ратья русутов действительно столь велика, что сравнимо числом с тремя его туменами, Он постарается вновь использовать свой излюбленный прием. Воевода Еремей напряженно следит за тем, как расползается по заснеженному полю огромный рать поганых, поднявшийся паки по оке от Рязани. Тревожно, муторно стало на его душе, в очередной раз задался воевода вопросом. Неужели пала вся дружина Юрия Ингваревича? Неужели захвачен стольный град княжества, обороняемый едва ли не всей его ратью? Юрий Всеволодович, великий князь могучего Владимира и первый среди русских князей, давно готовился к приходу Орды Степняков. Более десяти лет приходили с Востока тревожные вести, более десяти лет волжские булгары сдерживали натиск монголов на своей восточной границе. И понимая, что земля давнего соседа, нередко становившуюся врагом, стала для русичей настоящим щитом, Юрий Всеволодович не беспокоил булгар военными походами, а наоборот, оказывал им всемерную поддержку. Одновременно с тем обновлялись и Владимирские крепости, ковалось новое оружие, росла княжеская дружина. И когда пришла весть что подступили поганые к порубежью соседнего, Рязанского княжества, когда прибыли во Владимир послы Юрия Ингваревича с просьбой о помощи, князь немедлил ни минуты, приказав срочно собирать рать. Да и сам отправил гонцов о помощи уже в Киев, к брату Ярославу Всеволодовичу, А еще в Новгород, где до поры за отца правил молодой княжич Александр, племянник Юрия. По слову же татарских, что прибыли чуть позже Рязанских, великий князь принялся всем возможным радушем и долго увещевал, назвавшись союзником хана Батыя. Но это были лишь слова, имеющие цель или отсрочить, или вовсе предотвратить войну. Однако сам Юрий Всеволодович не верил, что покорители вселенной, завоевавшие весь Восток и Дэшт и Кипчак, согласятся лишь на союз. И как только была собрана достаточная рать, он отправил ее от Владимира к Рязани во главе с воеводой Еремеем Глебовичем и старшим сыном всеволдом Юрьевичем. И воеводой за всех сил спешил на помощь, да, видно, не успел. О том, что с юга по оке следует огромный рать поганых, Еремей, коему великий князь доверил общее командование, а еще и жизнь старшего сына, названного в честь деда, узнал от беженцев. И, поразмыслив, старый опытный военачальник, успевший повоевать на своем веку с булгарами, и с мокшей, и с орденом меченосцев до да Литвой под началом Ярослава Всеволодовича, решил принять бой у стен Переиславля. Оставив не самую слабую крепость в тылу, воевода построил многотысячную рать в междуречье Трубежа и лыбеде преградив путь врагу двойной линии надолбов, мороженых в утоптанный снег. Подъем со стороны обеих рек ратники старательно залили водой, превратив их берега в ледовые горки, на которые конному невозможно подняться. Пеший же осилит подъем, лишь старательно вгрызаясь в лед ножом или кинжалом, и то лишь недюжинный силач с стальными пальцами. На случай возможного обхода и отчаянной попытки преодолеть ледовый подъем в тылу пешцев, воевода оставил тысячу конных лучников потомков Бериндеев, переселенных в Владимирские земли еще при Юрии Долгоруком и Андреи Боголюбском, те кто еще не растворился среди русичей и сохранил традиции конного степного боя. Бериндеи успеют подлететь бодрым галопом к месту прорыва, а брушат град стрел на тех, кто с трудом карабкаются по льду, отбив поганым всякое желание обойти Владимирскую рать. «Нет уж, бить ворогу только в лоб, сквозь линию надолбов» замороженными в землю, склоненными к врагу заостренными колями, встали многочисленные пешцы. В центре спешные княжеские гриди и городское ополчение Владимира до Москвы. Московские белые сотни известны как лучшие в княжестве топорщики, многие из них облачены в кольчуги и шеломы. По левую руку встала тысяча новгородской панцирной пехоты в чешуйчатой броне, с тяжелыми рогательными ростовыми щитами. Среди них также полторы сотни воев с самострелами, что легко пробивают рыцарскую кольчугу. Все, кого успел собрать и отправить на помощь верный и честный княжич Александр Ярославич. По правую же руку ополчение весе и вооруженное попроще и победнее. Никакой брони и мечей, только топоры и дубины, да обожженные на концах коле вместо копий, но хоть щиты есть у всех. И, наконец, позади пешцев две тысячи панцирных гридей во главе с самим воеводой. На могучих, рослых жеребцах встали под началом Еремея лучшие войны Владимирской и Суздальской дружин. А всего 12 тысяч воев, без учета немногочисленного ополчения переславля Оно целиком укрылось в граде по наказу воеводы. Будет кому детинец оборонять, коли враг действительно столь силен и все же возьмет вверх в сече. А поганые действительно сильны, ничего не скажешь. Поднимаются с реки многие тысячи легких конных лучников, строятся верховые в единую линию, которых хорошо прослеживается строй и от опытного взгляда воевода не укроется что разбита вражья рать на полки что есть у нее и центр, и правые и левые крылья по приказу монгольского военачальника способные действовать самостоятельно опасны татары вдвое превосходя руссячи числом и стынут сер воев при виде столь могучей рати огарян наконец поганые окончательно построились и безмолвно замерли друг напротив друга смертельные враги Лишь ледяной ветер полощет стяги с вытканными на них ликами Господа, богородицы да золотым Владимирским львом, нещадно треплет мохнатые бунчуки татар. Но вот забили барабаны нехристи, завизжали, закричали дико поганые, и по велению темника Субидея ринулись в атаку многие тысячи всадников. Хурра!